Эпилог. Я стояла на балконе и смотрела, как над песчаными волнами резвятся два дракона. Мой муж и мой сын. Один такой огромный, что, пролетая над замком, заслонял собою солнце. Второй же, крохотный, беззащитный, способный уместиться на раскрытой лапе отца. К сожалению, выходить за пределы магической завесы мне было тяжело, поэтому оставалось любоваться моими мужчинами издалека. «Красиво летят, да?» раздалось откуда-то снизу. Хам в своем истинном обличии сидел у моих ног, но уже в следующий миг расправил крылья и взлетел на перила. Я завороженно проследила за движениями огненного дразла. Великолепен! Правда, совсем не кстати вспомнился тот злополучный день, когда Вариус похитил нас и пытался убить Хама ради мерцающих кристаллов, прорастающих из его позвоночника. Я мотнула головой, прогоняя видение бессознательного кота, лежавшего обмякшей тряпочкой на холодном столе. Как хорошо, что друга больше нет среди живых. Кажется, в нашей семье только я не умею летать. Ди, зачем напрягаться, если у тебя есть Руан? Или тебе больше не нравится кататься на его шее? Действительно, откуда эта грусть? Улыбнувшись, я почесала Дразла за ушком. Ар часто катал меня на себе, приучая к ощущению полета. Сначала это была моя инициатива, так как я хотела своими глазами увидеть первые взмахи крыльев Аллариана. Но позже это стало милой традицией, сплачивающей нашу пока еще небольшую семью. Глядя, как резвятся в небе драконы, я невольно вернулась в прошлое. Совсем недавно такая жизнь показалась бы мне сказкой. Живя среди цифр и мира технологий, могла ли я предположить, что соприкоснусь с самой настоящей магией? что встречу дракона, настоящего дракона, и даже рожу ему ребенка. Взгляд упал на свадебный браслет. Магия лениво ворочалась в каждом камне, не позволяя ни на миг забыть о том, что я — жена дракона, самого лучшего во всех мирах мужчины, его Лисси. — Не хочу расстраивать, но тебе пора внутрь, еда уже на столе, — кнувшись в мою руку мокрым носом, сказал хам. — Но я... «О себе не думаешь, так подумай, о тех, кто не может сам себя прокормить», заявил Дразл, намекая на слегка округлившийся живот. «Да, я снова была беременна. На этот раз уже самым естественным способом. Мы с Руаном учли ошибки прошлого, и теперь мне, она, о Руашалте, ничего не угрожала». Я вздохнула и прошла следом за хамом. «Как же быстро мне удалось привыкнуть к этому миру и даже признать его своим домом!» Поначалу я пыталась выторговать у Аруана возможность жить и здесь, и на земле, вот только разное течение времени сильно препятствовало работе. Сперва меня спасал декретный отпуск, но спустя каких-то 36 дней пришлось выходить в офис, ведь в моем мире уже прошло три года, и вопрос о проживании встал ребром. Оставить моих мужчин в Аруашалте? Тянуться назад только из-за привычки? Нет. Я не готова была так скоро расставаться с сыном, и вряд ли долго протянула бы. Да и зачем? Показать всем, что я состоялась как личность? В общем, мне пришлось сделать выбор. Нет, мы все еще навещали землю, приезжали туда как на курорт. К тому же Аруан обещал, что сын получит земное образование, а затем сам решит, где хочет остаться. Но пока нашим единственным домом было родовое гнездо песчаного дракона. А чуть позже ночью я первый раз ощутила легкое движение внутри живота. Муж положил ладонь сверху и прошептал куда-то в районе моего пупка. «Принцесса, не бей сильно мамочку, пусть хорошенько выспится». Я посмотрела в любимые глаза и шепотом спросила. «Принцесса?» «Да, Лисе, у нас будет дочь». Еще не веря своему счастью, я осторожно погладила живот и почувствовала, как в уголках глаз стало влажно ты не рада? До сих пор не привык к чувствительности беременных женщин, усмехнулась я, смахнув слезы. Протянув руку к лицу Аруана, я нежно провела пальцами по горячей коже. Люблю тебя. Я очень рада, что у нас будет девочка. Она будет похожа на тебя, Лиси. Я не стала спорить с драконом. За бок о бок несколько лет вошло в привычку доверять его словам. Поэтому я лишь пристроилась к мускулистому телу поближе и с блаженной улыбкой на лице закрыла глаза. Рядом с Руаном никакие дурные мысли не задерживались в голове. А утро встретило меня привычными причитаниями хама. Едва я зашла на кухню, чтобы выпить стакан воды, пока слуги еще крепко спали, как Дразл взлетел на уровень моих глаз и нагло проморчал. «Ди, дай пожрать!»